Глава 27 Разговор с Лидой вышел долгим и тяжелым. Когда беседа завершилась, на улице совсем стемнело. Ощущая себя лошадью, которая целый месяц без отдыха возила в гору телегу, набитую кирпичами, я вышла на лестничную клетку, нажала на кнопку вызова лифта и поняла, что тот не работает. Это меня не огорчило. В конце концов, человек должен проявлять физическую активность, К тому же спускаться намного легче, чем подниматься. Пытаясь разобраться с мешаниной в голове, я, медленно шагая со ступеньки на ступеньку, доползла до квартиры Крон. Дверь оказалась чуть приоткрытой. Я разозлилась на лапочку, ведь велела девочке никуда не ходить и никому не открывать. Вроде сирота поняла. Я, уходя от нее специально подождала несколько секунд — Услышала, как в замке несколько раз повернулся ключ и лишь тогда отправилась к Лиде. А Лапочка, позабыв про предостережение, решила, видимо, сбегать в магазин и не заперла дверь. И что теперь делать? Сесть на подоконник и подождать растяпу? Отругать ее как следует? Объяснить, что Ию Вадимовну и Зою убил жестокий человек, не хотевший, чтобы правда о грабеже покойников выплыла наружу? «Да, так оно и было». Сначала эта личность отравила Зою. Потом убрала Василия купе с жадной до антиквариата врачихой Ириной Львовной. Затем настала очередь ей Вадимовны. Аллочка рассуждала просто. Зоя молчать не станет. Она возмущена и знает, кто заказал фотомонтаж для Жени. Небось захочет отомстить Алле. Пойдет в милицию». Значит, Зою необходимо уничтожить. Василия полагалось устранить, чтобы оперативники не пошли по следу. И Я Вадимовна явно была в курсе всех дел. Нет, последняя мысль не соответствует действительности. Зоя не захотела волновать маму. Но Алла об этом не знала. И кто теперь в опасности? Лапочка. Может, девочка дома? Пришла из супермаркета, нагруженная пакетами, сразу не заперла дверь, забыла о замке. А сейчас сквозняк приоткрыл створку. Я всунула голову в прихожую. «Олечка!» Из квартиры не долетало ни звука. «Лапочка! Это лампа!» Но девочка не спешила на зов. Я осмотрела прихожую. На вешалке висела темно-сиреневая куртка с капюшоном — Внизу стояли неоновые, но тщательно начищенные сапожки на маленьком каблучке, а около зеркала валялась разноцветная шапочка с полусмятым помпоном. Мне стало не по себе. Верхняя одежда на месте, значит, и лапочка тут. Впрочем, у девочки может иметься несколько пар обуви. К тому же на улице, несмотря на сентябрь, тепло. Она вполне могла выйти из квартиры в свитерке, не накинув куртёнку. «Опять она дверь не заперла!» — заскрипел сзади старческий голос. Я вздрогнула, обернулась и увидела бабушку в темно-коричневой кофте. «Вы кто?» — строго спросила та. «Знакомая и Вадимовны. Приехала в гости. Гляжу, квартира открыта, никого нет». «Лапочка часто забывает запереть», — осуждающе заявила старуха. «Прибежит из школы и даже створку не прихлопнет». Вот дети нынче какие. Вы тут постойте, я пойду отыщу безобразницу. Небось, уши радио заткнуло. Заходи, кто хочет, бери любые вещи. Ну и ну, я, между прочим, ответственная по подъезду. Продолжая причитать, она, тяжело ступая, исчезла за поворотом коридора. Я осталась у вешалки, испытывая все нарастающее чувство тревоги. Из глубины квартиры не доносилось ни звука. Я тупо смотрела, как бойко перепрыгивают с деления на деление стрелки больших часов, висящих над овальным зеркалом. Тик-так. Минута прошла. Тик-так. Две. Тик-так. Пять. Тик-так. Десять. Бойкая бабушка исчезла, как фантом. Тик-так. Четверть часа миновала. Стряхнув оцепенение, я обрела решимость... Отважилась пойти следом за старухой И, чтобы не шагать в молчании, крикнула «Вы где? Почему пропали? Ау!» «Не надо орать! Двигайтесь в сторону детской!» Вдруг раздался голос Обрадованная, я быстро преодолела коридор Заглянула в одну комнату, вторую И, наконец, обнаружила Небольшую квадратную спальню, явно принадлежащую подростку Узкая кровать была прикрыта симпатичным пледом. На книжных полках стояли учебники и томики с фантастикой. На письменном столе царил легкий беспорядок. Посередине лежал роман «Крыса с пулеметом». Рядом мерцал экран компьютера. У меня почему-то ёкнуло сердце, но разобраться в собственных чувствах я не успела, потому что в ту же секунду... увидела на полу лежащее ничком тело лапочки, около которого на корточках сидела бабушка. «Убита!» — деловито сказала старуха. «Я уже бригаду вызвала». Я попятилась, наткнулась на кровать и осела на нее. «Эй-эй!» — предостерегла пенсионерка, на удивление не потерявшая самообладание. «Ничего не трогай!» «Вы уверены?» — прошептала я. Она лежит лицом вниз. Вдруг девочке просто стало плохо. Бабушка хмыкнула, потом, обернув свою ладонь носовым платком, аккуратно взяла на затылке волосы лапочки и подняла голову. Меня затошнило. Вместо лица я увидела кровавое месиво. Похоже, действовали тяжелым тупым предметом «С особой жестокостью», — хладнокровно констатировала старуха. «Вроде перелом височной кости, там большая рана. Но следует дождаться эксперта». «Вы врач?» — прозаикалась я. «Следователь прокуратуры», — прозвучала в ответ. «Теперь на пенсии. Вот и заняла пост старшей по подъезду. За порядком следить надо». Сидите спокойно. Хотя, думаю, вам лучше пройти на кухню. Только ступайте осторожно, ничего не трогайте. Я кивнула и еще раз бросила взгляд на скрюченное тело сироты. Да, бывшая сотрудница прокуратуры права. Живой человек не может долго пролежать в подобной позе, нелепо вывернув руку и ноги. Внезапно к глазам подступили слезы. Бедная, бедная девочка, ей с самого детства не везло, родилась никому не нужной и погибла от рук хладнокровного убийцы. Ну почему Бог бывает так жесток к некоторым людям? Что плохого сделала несчастная лапочка, чем заслужила выпавшая на ее долю беды и беспросветную жизнь? Хотя ребенку на короткий период повезло, ее пригрела Зоя, Оля почувствовала себя почти счастливой. Вон даже маникюр делала. Вид маленькой ладошки с тонкими пальчиками и ноготками, покрытыми оранжево-морковным лаком, вновь вызвал у меня слезы. Но потом вдруг пришло удивление. Что-то было не так. Я заметила нечто странное. Но что? В недоумении я снова пробежалась взглядом по комнате. Пуговица. На светлом полу недалеко от маленького тела лежал ярко-розовый ромбовидный кусок пластмассы. Сверху на нем был прикреплен блестящий бриллиант. Тут же в мозгу вспыхнуло воспоминание. Я раздеваюсь в прихожей у Аллы, вешаю свою ветровку на крючок и невольно улыбаюсь. На плечиках висит куртка, принадлежащая хозяйке, больше подходящая кукле Барби. Ярко-желтая куртка из клеенки оторочена мехом чебурашки, выкрашенным под цвет поросенка. Посередине сверкают ромбовидные пуговицы, сильно смахивающие на обломки мыльницы с бриллиантами, слишком большими, чтобы быть натуральными. «Очень сомневаюсь, что в Москве найдется еще одна особа, разгуливающая в столь вызывающей вульгарной и нелепой одежонке». Пуговицу потеряла Алла. Я вскочила на ноги и ринулась в коридор. «Эй, куда?» — забеспокоилась бывшая следователь. «Вы свидетель! Вернитесь!» «Мне плохо. В туалет бегу!» «Хорошо», — успокоилась старуха. «Умойтесь и идите на кухню». «Сейчас тоже туда переберусь и...» Конца фразы я не услышала. Я вылетела со скоростью ветра на лестницу и понеслась по ступенькам. Пока приедет бригада, осмотрит место происшествия, оформит протокол, опишет увиденное, опросит свидетелей, доложит начальству. Алла спрячется в укромном местечке, попытается осесть на дно, а затем преспокойно уплывет из города». Недоучившаяся ветеринарша совсем даже не глупа. Она сейчас не бросится на вокзал или в аэропорт. Аллочка уже, небось, обнаружила пропажу пуговицы и сообразила, где потеряла слишком приметную штучку. Ей никак нельзя покидать Москву. Оперативные сотрудники вооружатся фотографией, пойдут на вокзалы, поедут в аэропорты, продемонстрируют снимок кассирам, проводникам, стюардессам. Кто-нибудь до да воскликнет «О!» Помню, эта девица покупала билет до Владивостока. Или закричит радостно. Точно, она села в шестое купе, едет в Омск. Дальше дело техники. Нет, умный человек не кинется прочь из столицы. Он затаится в огромном мегаполисе, где очень часто обитатели одного дома не знают друг друга. И куда сейчас двинет Алла? Домой она не рискнет вернуться. Думаю, убийство Лапочки не было заранее спланированным шагом. Пока я сидела у Лиды, случилось нечто непредвиденное, заставившее Аллу схватиться за тяжелый тупой предмет. Так куда она направится? Я села в машину и завела мотор. Туман рассеялся, наступила полнейшая ясность. Преступник найден. Понятно причины, из-за которой погибли Зоя, Василий, Ирина Львовна, Ия Вадимовна и Лапочка. Алла не хотела, чтобы правда об ограблении покойников выплыла наружу. У нее имелся неплохой запас золота. Скорее всего, не все отдавала Василию на реализацию. Самое ценное Алла припрятывала для себя. Догадываюсь я и куда поехала ритуальных дел мастерица. Да на квартиру к Василию, адрес которой дала мне его любовница Яна. Алла отлично знает: Вася мертв, в его норе можно спокойно пересидеть. Хитрая девица учла почти все, кроме одного. Она не предполагала, что на ее пути встретится лампа. Ия Вадимовна, просившая меня найти убийцу дочери, мертва, но я все равно доведу дело до конца. Сейчас помчусь по нужному адресу и буду колотить в дверь, пока Алла не откроет. Возьму ее тепленькой, заставлю признаться. Убийца не ожидает разоблачения, а тут я неотвратимая как возмездие. Мне все известно, ясно и понятно, кроме маленькой детальки. Кто послал И. Вадимовне фото Зои? Какой в этом смысл? «Мой путь лежал в сторону метро Алексеевская. Да-да, надо именно сейчас побеседовать с Аллой. Если я хочу добиться от изворотливой преступницы признания, следует упасть ей словно кирпич на голову. Совершенно внезапно!» Яна очень подробно описала дорогу, и я, абсолютно не путаясь в переулках, добралась до огромного здания и беспрепятственно вошла в подъезд. Затем поднялась на нужный этаж и стала звонить в двустворчатую дверь, на которой не было ни глазка, ни камеры. Изнутри квартиры не доносилось никаких звуков. Там стояла полная тишина. Я приложила ухо к косяку и почувствовала легкое дуновение ветерка. Скорее всего, в апартаментах открыта форточка. По помещению гуляет сквозняк. Через полчаса бесплодного трезвона Я вышла на улицу и задрала голову. Так, попробуем вычислить, где находятся окна квартиры, в которой жил Василий. Последний этаж чуть левее входа в подъезд. Ощущая себя домушником, который по внешнему виду рам подыскивает объект для ограбления, я внимательно изучила ряд окон. На лестничной площадке было три двери. Две находятся рядом. Оставшееся расположено напротив. Та квартира явно смотрит не во двор, а на улицу. Между входами в подъезды 12 окон. Думаю, шесть принадлежат двум квартирам одного стояка, а в другие шесть — вход из соседнего парадного. Так, сосредоточимся на тех, что расположены ближе к подъезду с табличкой 2. Четыре рамы старые, форточки плотно закрыты, везде горит свет. Эта квартира явно трехкомнатная. на подоконниках видны горшки с одинаковыми геранями и занавески сшиты в едином стиле, даже кухонная, белая с красным, украшена воланчиками. А вот рядом два белых стеклопакета, никаких растений, одна рама чуть приоткрыта. Если вспомнить, что из квартиры Василия Дула, то, вероятнее всего, это его окна. Похоже, там никого нет». за стеклами не мерцает свет. Может, Алла еще не приехала? Сжав кулаки, я вернулась в подъезд, снова приложила ухо к створке и напрягла слух. Вдруг убийца решила сидеть тихо, не привлекая к себе внимания. Затаилась в комнате, не зажгла свет. Впрочем, вполне вероятно, что на окна повешены так называемые «светозащитные рулонки», Мы в свое время обзавелись подобными из-за Лизы. Её спальня выходит на восток, и девочка постоянно жаловалась, что не может выспаться, особенно весной и летом. В выходные дни она не заводила будильник, но все равно вскакивала в семь утра. И именно в это время первые лучи солнца начинают заглядывать в окно. Никакие шторы не помогали. Лизавета ныла до тех пор, пока Катюша не догадалась заказать во всю квартиру, Желюзи из клеенки. Девочка обрадовалась, спать ее в комнате теперь можно абсолютно спокойно, даже средь ясного дня. Размотаешь рулон, и в комнате наступает беспросветная ночь. Зато начала нервничать я. Иду домой с работы, посмотрю на наши окна и испытываю тревогу. Полнейшая темнота. Плотный прорезиненный материал не пропускает света и из квартиры, Вдруг у Василия такие же жалюзи? «Жанна Клоповна, вы приехали?» — Затараторил за спиной бойкий голос. «Очень хорошо. Я пожаловаться вам хотела. Василий, конечно, милый юноша, но...» Я оторвалась от косяка, повернулась лицом к лестничной площадке, увидела полную, похожую на сдобную булочку женщину лет шестидесяти, которая выглядывала из квартиры напротив. «Как вы меня назвали?» — тихо спросила я. «Ох, простите!» — засуетилась незнакомка. «Со спины вы очень похожи на Жанну Клоповну. Просто одно лицо!» «Сзади лица не разобрать!» — усмехнулась я. Соседка на секунду замолкла, потом весело рассмеялась. «Ну и глупость!» — я сказала. Имела в виду фигуру и одежду. «Жанна Клоповна тоже джинсы любит». По-молодежному одевается, несмотря на возраст и солидное положение. Правда, она тощенькая, как селедка. Никакой красоты, одни кости. Да уж, тетка очень деликатна. Сначала уверила, что я вылитая Жанна Клоповна, а потом заявила, что соседка тощенькая, как селедка. Никакой красоты, одни кости. А еще некоторые особо удивляются, почему у них не складываются отношения с людьми, отчего на них народ обижается».